2, 6. Легко бежит по волнам наш струк, ходка. Ближе к своему устью дон-батюшка разливается настолько широко, что даже простой ветер вполне способен поднять волну, хорошо хоть не шибко сильную в этот раз. Но все одно наш не очень большой кораблик зыбко дрожит на воде, кренится влево, к берегу. Того и гляди, черпнет воду за борт. И что тогда? «Кормчай, держи ближе к левому берегу, в ерек нырять нам без нужды!» Степан Никитич понятливо кивает. «Впрочем, он и без моих указаний знает, что лучше держаться поближе к берегу, коли ветер гонит волну в стороны середины полноводной реки. Причем именно на середине, так называемом «стрежине реки», где течение сильнее всего, теперь выше всего и волны. Но ничего, как принято здесь и сейчас говорить, Бог миловал». У копца опутятые, руки золотые, острые, глаз и опыт, помноженные на развитую интуицию. Чуйка, если по-простому. Еще ни разу Степан Никитич не сажал наш струк на мель, хоть и впервые ведет его по незнакомой реке. Вот и сейчас он умело уводит корабль от потенциально опасных волн. И здоровенный остров, что мы могли ошибочно обойти по ерику, у северного берега, остается по правую руку. Если я не ошибаюсь, а как тут ошибиться? Мы только что и наконец-то прошли мимо Елизаветинской косы, известной под этим названием в мое время. Ерик, то есть узкая протока между островом и сушей, называется казачьим. По преданию он рукотворный, и вырыли его казаки веке так в семнадцатом. Но судя по тому, что я сейчас увидел, узкая протока существовала и ранее». Возможно, даже рукотворная, и казакам было нужно лишь расширить ее, да расчистить. К слову, этот ерик неспроста именуется казачьим. Помимо того, что гонские казаки по преданию его и вырыли в 17 веке он служил им прямым путем в Азовское Сурожское море, позволяя обойти две монументальные турецкие башни-каланчи с артиллерийским нарядом, промеж которых была натянута цепь, мешающая проходу казачьих стругов у Азова. Но дон в устье имеет сразу несколько рукавов, и, пройдя ериком, казаки исследовали по рукаву каланча и далее по гирлам большая кутерьма и мокрая каланча, вообще минуя Азов. Все названия, естественно, современные, выученные мной по современным же картам, а как они именуются здесь и сейчас, мне неведомо. Но если казаки из шестнадцатого и семнадцатого столетий проходили мимо Азова, чтобы навести шороху в Сурожском, до русском Черном морях, то наш путь ведет именно в Азак, а точнее в Тану. И более того, если я правильно узнал Елизаветинскую косу, то искомый город-порт покажется по левую руку за очередным изгибом реки. «Навалитесь на весла, братцы, скоро уже солнце начнет садиться, кто тогда нас в город пустит? Поднажмем княже». Взялись, братцы, последний рывок. Ох, и хорошо бежит по реке наш струг Ходка. Не ладья, конечно, но в конце концов ладья была бы куда как медленнее. А груза мы все одно взяли не очень много, хватило разместить и на стругах. В остальном же этот тип судна от Ушкуев-Повольников отличает лишь отсутствие медвежьей головы, стилизованной скульптуры, Обязательно вырезанной на носу любого ушкуя в противовес змеем свейских дракаров. Причем ушкуйники на своих судах изобразили голову именно полярного медведя, ашкуя шкуя, и дал название повольникам. Ну а что? Русский медведь, звучно же. Это вон свеи пусть ползают по земле, присмыкаются, жалят из-под тишка. Мы же и напролом смегем со своей звериной мощью. Ух, а... Главное, что струк идет одной скоростью сушкуем, ушкуем, и попрактиковавшись, следуя по верхнему дону вместе с повольниками, позже мы вырвались вперед всего на один дню на переход. Немного изменился и первоначальный план. Теперь мы, прибыв в Тану в любое время дня, проведем в ней также весь следующий день, ну и, как видно, пару ночей. В то же время на Елизаветинской косе оставим пост из трех человек — И те встретят ушкуйников огнем сигнальных костров, чтобы последние не совались козову при свете дня. И во сколько бы повольники не подошли к косе они останутся подле нее и на ночь. За исключением небольшого казачьего струга с грузом соленой рыбы, последние из дружины казаков, большинство которых сражалось на Куликовом поле, присоединились к нашей флотилии еще в гребне. До этого казачьего городка, расположенного в верховьях Дона, Мы как раз и дошли вместе с ушкуйниками. Казаки вряд ли вызовут у генуэзцев и венецианцев Фрязей какие-либо подозрения. Так что экипаж Струга, проникнув в Тану под видом торговцев рыбой, предупредит нас о прибытии ушкуйников, да усилит диверсионный отряд. Что особенно актуально после понесенных в стычки с татарами потерь. Если я не досчитался четырех дружинников убитыми и еще двоих увечными — То есть их раны не позволят ратникам вступить в бой. То число повольников сократилось едва ли не на десяток. Целиком погиб их дозорный пост в самом начале боя, а сильно пораненные в Добрыня с парой ближников умерли уже в пути. Уж куйников теперь их ведет мешание, как самый грозный и авторитетный среди моих дружинников. Плюс дозорный пост на Елизаветинской косе также повольникам выставлять. Короче, две дюжины казаков с рыболовецкого струга придутся нам очень кстати. Так вот, упредив нас о прибытии, ближе к рассвету очередного дня, ушкуйники должны стронуться с места и тихо подобраться к Тане, следуя по стрежню реки без весел и лишнего шума. И ведь получается, что если они достигнут косы завтра к вечеру, очень хорошо, ведь так гораздо меньше шансов, что за ночь их успеют обнаружить, то уже послезавтра утром начнется штурм. «Мы нападем на воротную стражу на рассвете, и, перебив ее и открыв ворота, подадим условный сигнал с зажженным факелом до да кличем пустельги. Если все пойдет по плану, и уж куйники успеют вовремя подойти к городу, успех предприятия практически обеспечен. Если нет, и что-то пойдет не так, что же, тогда придется прорываться к причалам и спешно уходить, пока фрязины не очнулись». да это Азак, братцы «Мишаня, заворачивай косе! Никитич, кидай якорь, ждем наших!» «Да, княже!» Якорь практически без всплеска ухнул в воду, в то время как кормчий чьи повольников начал заворачивать второй струк к косе. Я же принялся во все глаза рассматривать довольно большой по местным меркам город, открывшийся за крутым изгибом дона. Особенно огромным он кажется после крошечных по сравнению с ним казачьих городков и даже стольные грады вроде Нижнего Новгорода или Лизании по сравнению с ним выглядят уже не особенно и большими, хотя, очевидно, лучше защищенными. И все же в душу при виде азака закрадываются какие-то совсем неприятные, пугающие сомнения. А хватит ли мне полутора тысяч ушкульников и присоединившихся к нам казаков, это навскидку для задуманного. До эпидемии чумы 50 годов XIII -го века, а также резни, устроенной здесь Мамаем 10 лет назад, вряд ли хватило бы. Но гекатомба местного татарского населения сильно изменила расклад сил в Азаке. Бывший одним из политических центров Золотой Орды и местом чеканки татарских монет, после бойни Азов перестал играть столь большое значение для ордынцев. Исследователи 21-го столетия, обнаружившие массовые захоронения именно татарского населения, причем женщин и детей в первую очередь, пришли к выводу, что на рубеже 1369-1370 годов значительная часть татар-азака подверглись жестокому удару со стороны Мамая. Пострадали, понятное дело, не только горожане, но и степники из кочевии, вставших на зимовье города. очевидные их кланы выступили на стороне той партии власти, что сформировалась вокруг хана Абдуллаха и подталкивала последнего к перевороту, к свержению всесильного беклербека Акарды. Естественно, природному Чингизиду не особенно и нравилось, что Мамай правит от его лица, уготовив Абдулаху лишь роль послушной марионетки, на чем и сыграли властолюбивые ближники хана. Но Мамай опередил своих врагов, вначале уничтожив живую силу сочувствующих абдуллаху и партии независимости татарских кланов, а позже устроив акцию устрашения ибо резня в Азове не носила характера сражения. Решающая схватка с мужским ополчением кланов наверняка случилась ранее, в открытом степном бою, после поражения в котором членов семьи мятежников просто-напросто казнили. Что по внутренним законам степи вообще-то нонсенс. Но Мамай, будучи в силе, решил именно что запугать всех своих возможных противников в Акарде угрозой жестокой расправы над их родными. И Ведь это временно сработало. Так переворота не случилось, Абдуллах вскоре умер, очевидно, как тот же Кейстуд. А на престол зашел его сын, Мухаммед, смертельно боящийся Мамея, и уже не помышляющий о самовластии. Да и то, после резни, лишь зацепивший Азак, а на деле имевший куда большие масштабы на территории Орды, Мухаммеду уже не на кого было опереться. Впрочем, трагедия Мухаммеда Буллака, павшего на Куликовом поле, меня не сильно волнует. Главное, что после событий десятилетней давности татарское население азаха заметно сократилось, как и число боеспособных мужчин, готовых вступить в бой. Кроме того, именно кочевые кланы, зимующие у Азова, сейчас ушли в кубанские степи. Момент для нападения выбран просто идеально. И да, только увидев Тану Азак своими глазами, я воочию убедился, что город на самом деле очень плохо защищен. Так татарская ставка с мечетью, каким-то монументальным зданием, больше похожим на дворец местного Бея, или кто там у татар служит городским главой, а также парой каменных зданий поменьше, располагается к югу от реки, на возвышенности Косогори. Так вот, этот татарский центр обнесён земляным валом и рвом, перерезавшим лишь пологую сторону Косогора. С точки зрения русской средневековой фортификации вообще как-то несерьезно. Больше меня пугают минареты мечети, почему-то с реки я их ранее не заметил. А ведь Муэдзин, поднявшись на вершину башни, вполне сможет разглядеть флоту шкуйников на реке. Может, разглядит, а может и нет. Подняв голову к небу, я прикинул время, поклоняющемуся к горизонту солнцу. Так вот, на навскидку сейчас где-то около двадцати часов, не меньше. И при этом даже отзвуков пения Муэдзинов на подходе к излучине реки слышно не было. А значит, время последней вечерней молитвы у мусульман приходится на 19 часов, минут 5 плюс-минус. Собственно, как и в мое время. При этом вряд ли уж куйники, следующие за нами на расстоянии дневного перехода, появятся у Елизаветинской косы раньше восьми вечера. А значит, за мой дзинов можно не сильно волноваться. Другое дело, что план мой рушится на глазах. Уж больно какими-то небольшими по площади выглядят обнесенные крепостными стенами итальянские колонии-фактории, буквально пара кварталов каждая. Да, издали стены выглядят не очень высокими, но они каменные, с налета не взять, а все постройки внутри относятся скорее всего к административным и жилым, но жилым для своих. Иными словами, если на территории любой из колоний есть свой постоялый двор, турусов на него не пустят». Там все только или для венецианцев, или для генуэзцев. Вот на территории Азака постоялые дворы итальянцев есть наверняка, но все они находятся за стенами колоний. Хотя, если вдуматься, то и невелика потеря. Ведь если территория защищенных факторий столь незначительна, то и рабские загоны располагаются в городской черте Азака, не вообще никакими укреплениями. Так ведь я весь этот поход и затеял прежде всего из-за русских рабов. При этом, судя по внешнему виду и прочитанным мной описанием средневекового Азова, это правильно застроенный город с прямыми улицами и множеством каменных или кирпичных домов. Плюс очень много ремесленных мастерских, жмущихся к окраинам. это такая отдельная промзона. Чуть в стороне от косогора также виднеются лопасти витринных мельниц. Это, кстати, одни из первых витринных мельниц, появившихся на территории Восточной Европы. Так что получается... А получается, что освободить рабов я смогу без штурма крепостей и сложной диверсионной операции, при лучшем раскладе вообще не вступая в бой, с очевидно небольшими гарнизонами итальянских факторий. Очевидно небольшими, исходя опять-таки из размеров крошечных укреплений. Да, на территории колонии наверняка я из дома Союза менял, что спустя 26 лет откроют первый банк в Генуе. И дома очень богатых купцов, и мастерские по чеканке монет, со всем положенным золотым и серебряным сырьем. Хотя последнее и не точно. Ведь если монеты хана абдуллаха чеканили фрезе то получается, что после резни деятельность монетного двора была прекращена. Или нет? Как бы то ни было, я ведь и не претендую на добычу сбоя. А значит, пусть уж куйники грабят зажиточных горожан татарских купцов и богатых ремесленников, что живут в беззащитном центре Азака, пока и освобождают своих будущих подданных. Другое дело, что конфликта с татарами уже никак не избежать, но ведь этот конфликт в любом случае неизбежен. Донской торговый путь для русских купцов похоронила еще замятня, а попытка Дмитрия иоановича ввести независимую от Тахтамыша политику так или иначе приведет к набегу ордынцев на Москву. Единственная угроза здесь заключается в возможном, но лишь временном разрыве отношений Ельца и Москвы. Но вряд ли великий князь решится на карательный поход, ибо Елец позарез нужен Донскому как форпост на границе со степью. Да и я при случае подам конфликт именно как месть фрязям, а татары, мол, сами в драку полезли. Так может, нечего тогда и в город сегодня соваться? Ведь все равно есть риск, что татары или же сами фрязи нас банально ограбят, пока воев у меня кот наплакал. Также мы рискуем стать заложниками поганых в случае, если повольники покажутся слишком рано, и муэдзины заприметят их с высоты миноретов. Не лучше ли дождаться уж куйников на косе, а уж там ударить по азаку всей силой? Немного поколебавшись, я отрицательно мотнул головой, отвергая собственную идею. Все просто. Без разведки лезть в город банально опасно. Гарнизоны обеих факторий, быть может, и невелики, Но нельзя исключить возможности наличия в Тане городского ополчения, о самом существовании которого я, к своему стыду, не удосужился навести справки. Кроме того, у причалов, помимо множества рыболовецких судов, мирно покачиваются на Донских волнах и две итальянские галеры. А это еще сколько-то членов боеспособных экипажей, привычных драться и с черкесскими, и турецкими пиратами, и, собственно, друг с другом. Ведь сосуществование генуэзцев и венецианцев на Черном море никак не назовешь мирным. Они друг друга и на абордаж брали, и с моря блокировали, хотя позже именно в Тани заключили союз. Наконец, татары. Да, ордынцы-вазаки заметно ослабли после заметней и резни Мамая и, собственно, Куликовской битвы. Но нельзя исключать присутствие в городе какого-нибудь Бея или Мурзы с боевым отрядом хотя бы в пару сотен нукеров, что вполне могут попить нашей крови. Кроме того, не лишним будет определить и местоположение рабских загонов, чтобы узнать, куда прежде всего вести у шкульников. а Заодно уж и местного монетного двора. По логике вещей он, конечно, должен располагаться внутри городских стен. Но вдруг? Все-таки вся городская промка выведена на окраины, а монетный двор обслуживал самих ханов. И пытаться его ограбить — это как ограбить хана, что для большинства татар уж совсем дурная затея. Да и внешних врагов до нашего появления Азак просто не знал. Наконец, неплохо выведать положение караван-сараев, где мы сами можем встать на постой, и где остановились многие другие купцы, включая следующего с грузом шелка и парчи с далекого востока. И главное, всю эту информацию можно запросто получить в Чайхане караван-сарая. Или же на итальянском постоялом дворе, что наверняка держат в Азаке генуэзцы, и где также должна быть обязательная таверна. А в последней наверняка продают и вино, что куда быстрее развяжет языки наших будущих собеседников. Миша уже возвращается? Степан Никитич, поднимаем якорь. Следуем к пристаням Азака.